Глава 10. Система Локи. Эту систему называют и римская комната, и метод мест, и метод Локи, и чертоги разума, и метод Цицерона, но суть одна и та же. На самом деле, правильно, система Локи от названия метод локаций. Но некоторые умудряются называть ее методом Локов, Лоси, Лука, Ласи, что у меня вызывает негодование со смехом одновременно. Слово происходит от латинского «löci» – множественное число от «löcis» – местоположение. Поэтому оно не склоняется. Концепция данной системы заключается в использовании образного мышления. Для достижения результата важно четко представить образ предмета и выбранное вами место. Метод мест или метод локаций – это очень интересная техника, которую мы будем активно использовать. Локация – это хорошо знакомая вам информация. Например, наш дом, в данном случае мы станем использовать ячейки в нашей памяти, которые будут представлять собой предметы, на которые мы будем запоминать информацию. Локации можно находить как в помещениях, так и на улице. Если в помещении мы вспоминаем хорошо знакомые нам предметы в каком-то отдельном замкнутом пространстве, это может быть ваше рабочее место, какое-то место или какое-то здание, например, где вы работаете. Это может быть дом, где вы живете, квартира. Предметы в квартире, в отдельной комнате, например, в зале, в кухне, в ванной, или это может быть ваш загородный дом, дача, коттедж, предметы из этих помещений. Если на улице, то это такие же объекты, только уже в открытом пространстве. Как правило, они будут в большинстве своем более крупных размеров, например, дом, скамейка, столб, аптека, киоск. Мы представляем, как будто мы идем по городу, по какому-либо маршруту и вспоминаем, какие предметы, объекты на этом маршруте есть. И сейчас мы с вами уже начнем выполнять первые задания. Ваше первое задание будет составить ваш первый список локаций, то есть последовательность из десяти предметов в вашей квартире. Итак, сейчас вам нужно вспомнить вашу квартиру или квартиру, в которой вы когда-либо бывали, например, квартиру родителей или друзей, либо рабочее пространство, ваш офис, загородный дом, любое помещение и выписать название десяти предметов, расположенных там подряд. Это будут для нас места локаций, а совокупность локаций называется список локаций или мест. Во-первых, очень важен порядок выделения, то есть вы должны в воображении отмечать предметы только против часовой стрелки, последовательно друг за другом. Далее образы должны быть визуально разными. То есть, если в кухне у вас два одинаковых стула, то нужно использовать только один из них. Но если есть, например, три разных стула, и они отличаются по высоте, по форме, то их можно использовать. Какие это могут быть объекты? Например, двери, стол, стул, шкаф. Если мы берем кухню чайник холодильник микроволновая печь раковина мусорное ведро плита кофеварка часы цветок стол люстра это все можно выписывать главное выписываем это все по порядку выполните задание и мы двинемся с вами дальше каждая комната должна состоять из 10 мест не больше и не меньше если в доме три комнаты то это 30 мест, или 40, при условии наличия еще 10 в коридоре. Также в своей голове можно представить ряд домов, целую улицу или город. Картинки, иллюстрирующие это, смотрите в приложении PDF. Квартира-студия – 10 мест, так как это одно пространство. Однокомнатная квартира, коридор плюс спальня плюс кухня равно 30 мест. Двухкомнатная квартира, гостиная плюс спальня плюс коридор плюс кухня равно 40 мест. Все зависит от особенностей квартиры, которую вы выберете. Что касается туалета и ванной, их можно отнести к коридору, так как там обычно 10 мест набрать проблематично. Обходите комнату всегда против часовой стрелки. потому что наш мозг так лучше воспринимает информацию. А вертикальную очередность соблюдайте сверху вниз. И всегда в одной комнате отмечайте 10 мест, не больше и не меньше. Когда вы поняли, что такое система Локи, давайте создадим вашу первую систему мест для этого. Шаг первый. Просто составьте список объектов в вашей комнате. обратите внимание в одной комнате. И их пока может быть больше, так как это первоначальный список. А потом мы из него будем выбирать 10 мест. Например, мы с вами возьмем кухню. Вашу кухню или кухню ваших родителей. Можете просто вспомнить ее. Или, если есть возможность, можете даже переместиться в нее. Для начала просто выпишите все примечательные объекты в вашей кухне, их может быть больше десяти, но никак не меньше. Ниже вам представлена таблица, в которую вы можете переписать все свои объекты или сделайте это на отдельном листочке. Таблицу смотрите в приложении PDF. Приступайте к выполнению. Чтобы вам было понятнее, я также возьму нарисованную кухню и отмечу в ней все явные объекты. Рисунок смотрите в приложении PDF. В моем случае получится такой список. Первое – вытяжка, второе – чайник, третье – микроволновка, четвертое – стол, пятый – холодильник, шестое – раковина, седьмое – электроплита, восьмое – блендер, девятое – тостер, десятое – духовка, одиннадцатое – окно, двенадцатое – сушилка для посуды, тринадцатое – мусорное ведро, четырнадцатое – морозильная камера, пятнадцатое – стул. Итак, у меня получился список всех ключевых объектов в виртуальной кухне. Думаю, у вас тоже получилось составить список объектов, но уже реальной вашей кухни. Обратите внимание, что их больше десяти, и расположены они в хаотичном порядке, и если вы оставите все так, как есть в будущем, вы можете запутаться при запоминании и не вспомнить, где какое место. Поэтому давайте их правильно расставим. Шаг второй. Выпишите из списка выше 10 самых больших или самых примечательных объектов. А также, соблюдая правила расстановки мест, пронумеруйте объекты справа налево, сверху вниз. Как это показано на примере. Это важно. Иначе вы запутаетесь. Пример смотрите в приложении PDF. Первое. микроволновка, второе – раковина, третье – мусорное ведро, четвертое – тостер, пятое – электроплита, шестое – духовка, седьмое – чайник, восьмое – холодильник, девятое – стол, десятое – стул. Почему десять? Потому что, если вы создадите три комнаты, и в одной будет пятнадцать мест, в другой – тринадцать, а в третий – семь, то для того, чтобы вам вспомнить, где находится двадцать девятое место, Необходимо будет каждый раз складывать 15 плюс 13 и уже потом догадываться, что это первое место в третьей комнате. А если у вас в каждой по 10, то 29 место – это девятое место в третьей комнате, а 17 – это седьмое во второй. Это очень сильно ускоряет процесс. Почему справа налево и сверху вниз? Потому что если у вас места будут расположены хаотично, Вы не сможете между ними ориентироваться, а если они у вас имеют закономерность и например, у вас еще не закреплено место номер 4, но вы точно помните, где находится пятое, то вы делаете шаг назад, слева направо или снизу вверх. А если нужно найти шестое, то вы просто делаете либо движение сверху вниз или шаг справа налево. Вернемся к нашей, то есть к вашей кухне. Рисунки смотрите в приложении PDF. Молодцы! Я думаю, вы справились с этим заданием. И теперь у вас есть 10 мест в вашей кухне. Вы можете создать еще много мест во всех комнатах, которые вы помните. Например, это могут быть комнаты в квартирах ваших родителей, друзей или даже в торговых центрах. Да, данная система применима не только к комнатам, но и к любым другим пространствам. Поэтому давайте сделаем то же самое только на улице. Это у нас будет уже список номер два. То есть мы представляем, как будто мы идем по какому-либо маршруту. Можете представить, что вы вышли из дома и направляетесь к остановке или ближайшему магазину, или вы идете с работы и все объекты, которые встречаются по пути, нужно отмечать. Наша основная задача- набрать 10 таких объектов, то есть мест, и здесь также важен порядок выделения, то есть отмечаем объекты последовательно по маршруту друг за другом. Эти образы тоже должны быть визуально разными, и после того, как вы их выписали на бумагу, можете прикрыть список, чтобы не подглядывать и попробовать по памяти быстренько назвать их. На это задание вам нужно выделить примерно минуту-полторы. Приступаем к выполнению. Напишите, что это за маршрут. Сначала просто выпишите все объекты по вашему маршруту. Их может быть больше десяти, но никак не меньше. Пример таблицы смотрите в приложении PDF. А теперь также выпишите сюда 10 самых больших объектов и их расположение в правильном порядке, двигаясь против часовой стрелки. Пример таблицы смотрите в приложении PDF. Отлично. Итак, мы с вами выполнили уже задание по составлению списков мест, а сейчас сделайте еще два таких списка, не меньше, так как они нам пригодятся при выполнении заданий в этой аудиокниге. Приступаем. Надеюсь, вы справились, и сейчас у вас должно быть три комнаты по десять мест. Одну мы с вами сделали вместе, и еще две вы сделали самостоятельно. Во второй комнате номера мест начинаются с одиннадцати, а в третьей – с двадцати одного. Если у вас возникли вопросы во время выполнения, вы можете задать их мне, мои контакты в конце аудиокниги. Теперь я расскажу, как же использовать вот эти локации, как с их помощью запоминать информацию. Начнем мы с самой простой тренировки – запоминание слов. Как происходит процесс запоминания. У нас есть список слов, которые мы хотим запомнить. Например, тетрадь, очки, гитара, медаль, кейс. И у нас есть список локаций, мест, которые мы составили, например, батарея, стул, телевизор, раковина, миска и так далее. Каждое слово, которое мы хотим запомнить, представляем в виде визуального образа, четкого, яркого и присоединяем к каждой локации. то есть к определенному месту в нашей комнате. К одной локации мы присоединяем одно слово. Например, мы представляем стол, это первая локация. И к столу мы присоединяем кота, это наше первое слово. Дальше мы в воображении перемещаемся на вторую позицию, второе место. Например, компьютер. И к нему присоединяем второе наше слово «барабаны». Далее мы в воображении перемещаемся на третье место, например, стул, и присоединяем к стулу стакан. Используя наше воображение, то есть представляя связи между локацией и запоминаемым словом ярким, интересным способом. Это был пример, но у меня для вас есть задание на отработку. Давайте на наш первый список «Мест» попробуем поместить список из десяти слов. Для этого вы представляете место номер один в вашей кухне и туда помещаете первое слово «финики». А вот весь список из десяти слов, которые я вам предлагаю запомнить для тренировки. Первое – финики, второе – очки, третье – билет, четвертое – улитка, пятое – ножницы, шестое – картошка, седьмое – зерно, восьмое – коза, девятое – кит, десятое – самурай. Ваша задача сейчас поместить все эти 10 слов на 10 мест в вашей кухне. Ничего сверхъестественного здесь нет. Просто представляйте запоминаемый объект сверху места в локке. Например, финики сверху на телевизоре. Приступаем. Запомнили? Молодцы. Теперь мысленно пройдитесь по всем местам и еще раз проверьте, как вы представили эти объекты. Справились? Отлично. А теперь прекратите прослушивание аудиокниги, я не шучу. Дослушайте этот абзац и прекратите, так как вам надо отвлечься хотя бы минут на 5-10. Пойдите попейте воды или позвоните знакомому, это нужно для того, чтобы ваша кратковременная память отвлеклась и мы смогли проверить качество такого запоминания. Встань и иди. Отлично. Я думаю, вы справились с этим сверхсложным заданием, отдыхом. А если не справились, попробуйте повторить вновь. Да, я не случайно увожу разговор в сторону, так как некоторые из вас наверняка сказали, сделаю вид, как будто я отвлекся, а сам, сама, продолжу слушать или что-то из ряда. Да кто он такой, чтобы отправлять меня отдыхать? Я сам, сама, знаю, когда мне нужен отдых». Но так или иначе, те, кто отвлеклись, молодцы. Те, кто нет, я вас немного отвлек. Что ж, продолжим. Давайте попробуем вспомнить, что мы расположили на нашей кухне. Для этого вы находите в памяти место под номером 1 на кухне и вспоминаете, что за образ вы связали с этим местом. Приступаем. Таблицу смотрите в приложении PDF. сейчас вы можете каждый для себя отметить какой у вас на данный момент получился результат для многих из вас скорее всего это было вообще первое практическое упражнение в жизни по запоминанию слов именно на места в квартире и сразу хочу сказать что запоминание по системе локи это самый эффективный подход запоминания информации в любом случае независимо от того какой у вас сейчас результат Я хочу вас поблагодарить за выполнение данного задания и сказать, что вы молодцы, хотя бы потому, что вы уже попробовали внедрить вот эти первые техники эффективного запоминания на практике. Вы молодцы, неважно, запомнили вы сейчас 5 слов, 7 или все 10, главное, что вы просто сейчас это сделали. Надеюсь, что сделали, если просто прослушали, вернитесь и выполните. Вернитесь и выполните, я сказал. Вы наверняка заметили, что слова, которые я предложил, были достаточно простыми. То есть каждое из этих слов вы могли легко представить в виде образа картинки. Но давайте попробуем запомнить более сложный формат. Это будет вымышленный распорядок, который я для вас придумал. И запомним мы его по местам во второй нашей комнате, которую вы создали самостоятельно. Если же вы поленились и не сделали еще две комнаты по 10 мест вернитесь и сделайте как мы это делаем берем задачу выделяем из нее опорный образ и помещаем его под местом в локи я думаю вы поняли что вторая комната это с 11 по 20 место давайте в ней сейчас запомним распорядок дня начиная с первого то есть с 11 места поехали Первое. Отвезти ребенка в детский сад. Второе. Взять на работу документы. Третье. В обед забрать шубу из химчистки. Четвертое. Отнести документы в бухгалтерию. Пятое. Позвонить заказчикам в Саратов. Шестое. Заказать столик в ресторане на вечер. Седьмое. Сходить на тренировку. Восьмое. Добавить Константина Дудина в друзья в соцсети. Девятое – забрать ребенка из детского сада. Десятое – сходить в ресторан. Ну что ж, я могу вас поздравить. Теперь вы научились запоминать распорядок дня. Вы можете составить список дел, например, на завтра, и уже не записывать его в блокнот, а сразу же перенести в вашу память и в течение дня доставать оттуда эти дела и, соответственно, их выполнять. Почему мы движемся против часовой стрелки? все дело в том что мы привыкли все видеть с правой стороны так как у нас правостороннее движение и чаще всего все объекты знаки рекламные щиты магазины вывески мы воспринимаем именно справа наш мозг так натренирован где можно применять систему локи система локи одна из самых универсальных систем мнемотехники эта система хорошо тренирует наш мозг интеллект И воображение. Пространственное мышление – это основа данной системы. И если вы будете постоянно и упорно тренироваться, то вы быстро разовьете это качество. Как можно применять данную систему? Первое. Выступать без листочка. Уверенно и без затруднений выступать перед публикой, не подглядывая в свои заметки. Второе. навести порядок в голове, распределить свои мысли, чтобы не забывать важное. Третье. Изучать иностранные языки, учить слова и фразы. Четвертое. На самом деле можно запоминать практически все и удивлять людей своей феноменальной памятью. Также мы можем с легкостью запомнить содержание любой речи. Чтобы это сделать, мы разделим речь на части, Для каждой части представляем какой угодно символ, а далее к каждому символу по порядку прикрепляем изображение на известных уже нам местах комнаты. Если связь получится прочной, то и речь мы сможем воспроизвести с легкостью. Этой системой активно пользовались в средние века. Ученые того времени строили целые мнемонические города, в которых было множество улиц и большое количество всевозможных зданий. Ученые дошли до того, что чувствовали себя в таких городах, как у себя дома. Но и сейчас попробуйте вспомнить все, что мы запоминали с помощью системы Локи. Почему сейчас? Потому что вы прослушали, отвлеклись и сейчас проверим качество вашего запоминания. Напишите 10 слов, которые вы запомнили в квартире. Пример таблицы смотрите в приложении PDF. Напишите 10 задач на день, которые вы запомнили во второй комнате. Таблицу смотрите в приложении PDF. Я рад, что вы это сделали. Идем дальше. Запоминание с помощью мнемотехники скоростное и качественное. Более того, оно поможет освоить такие объемы информации, какие вы раньше считали Невозможными.